Глава 34. Мяуканье Саймон стало громче. «О, Господи! Подожди минутку!» Труман поставил кошачью миску на кухонный пол. Черная кошка, не удостоив хозяина взглядом, принялась изящно поглощать свой завтрак, обернув хвост вокруг передних лап. Какое-то время Труман наблюдал за ней, отчетливо понимая, он всего лишь раб этой кошачьей королевы. «Это она выбрала его!» а не наоборот. Появлялась у двери шефа полиции каждый день, пока он не впустил ее. Если бы все зависело только от него, он никогда не завел бы домашнее животное. Но Саймон, очевидно, решила, что это ради его же блага. Зазвонил сотовый. Дейли проверил время по микроволновке, сполошившись, не опаздывает ли на работу. К его облегчению еще не было и семи. Детектив Болтон поздоровался. «Вам надо кое-что увидеть». «Что там у вас?» Румен налил кофе в термос. «Я возле особняка Кристиана Лейка. Вчера нам сообщили, что в этих местах стреляли, но добраться туда мы смогли только сегодня утром». Румен замер, так и не завинтив крышку термоса. «Никто не выехал туда на проверку после выстрелов?» Вступил всего один звонок, а в сельской местности стрельба — обычное дело». «Тоже верно». Но зачем вы звоните мне? Дом Лейков за пределами моей юрисдикции. Потому что я сразу позвонил в ФБР, но Ава и Эдди еще в Портленде. Джефф сказал, что вместо них сейчас Мерси, но у нее автоответчик. Сердце Трумана забилось чаще. Она поехала на выходные к себе в домик. Там плохая связь. Я дозваниваюсь далеко не всегда. Джефф пришлет сюда другого агента. Он попробует. В голосе Болтона сквозило нетерпение. «Я знаю, вы интересуетесь этим расследованием, и, надеюсь, поможете разобраться, что же, черт побери, там произошло». «А что произошло?» «Там труп. Брент Роллинс. Ему прострелили голову. Свисал из дверца Субару, Соломея и Сабин. Волоски на руках Трумана встали дыбом. «Да вы шутите!» «Увы, нет. Дом Лейков пуст». «Есть следы борьбы. Выезжаю». Полицейский проводил на пешком до места преступления. По крайней мере, метель прекратилась, и нового снега за ночь не выпало. После 20 минут пыхтения и сопения они добрались до Болтона. Две полицейских машины и внедорожник-детектива стояли ярдах в 50 от места преступления. Видимо, они сначала приехали, а потом поняли, Что надо перекрыть дорогу посторонним автомобилям, например, Труменовскому, чтобы те не переехали колесами следы на снегу. Полицейским повезло с погодой. Тело в машине Дейли увидел еще издалека. Голова трупа свесилась из водительского окна. Подойдя к Субару вслед за Болтоном, Трумен судорожно сглотнул. Хотя часть черепа отсутствовала, шеф полиции все равно узнал Роллинза. Господи Иисусе! «Аминь!» — отозвался Болтон. «Кто это сделал?» «Хороший вопрос. Вы, кажется, сказали, что проверили особняк?» «Да. Там пусто. Все двери не заперты, на кухонном столе лежат продукты, словно кто-то собирался в спешке». «Все машины на месте?» Болтон поджал губы. «Два места в большом гараже пустуют. Хаммера нет. Каких машин еще не хватает, не знаю». Я объявил Хаммер в розыск. «Я точно знаю, что у Кристиана чёрный внедорожник «Лексус».» Лицо детектива прояснилось. «Такого в гараже я не видел». Он повернулся к одному из полицейских. «Пробейте по базе «Лексус Кристиана Лейка» и объявите его в розыск». Трумэн подошел к Субару и заглянул в разбитое заднее стекло со стороны водителя. На пассажирском сиденье куча мала из рассыпавшихся продуктов и смятых одеял — Будто кто-то собирался в попыхах. На полу валялась маленькая розовая шапочка. Черт! Я тоже ее заметил, сказал Болтон. Я уже видел эту шапочку раньше. Это машина матери Соломеи. Обе дверцы с другой стороны распахнуты. От машины в снег уходили следы. Куда они ведут? Еще футов 50 вон к тому дереву. Похоже, за ним кто-то прятался. Есть вторая цепочка следов. Подошел кто-то еще. Шеф полиции обратил внимание, что, судя по следам, от Субару лихорадочно бежали, спотыкаясь. Второй же человек шел к дереву уверенной походкой. Потом все они вернулись на дорогу. Болтон указал на протоптанную тропку от дерева до места в футах в двадцати от машины. Трумен заметил знакомые широкие следы шин на дороге, где заканчивалась третья цепочка следов. «Они сели в Хаммер». «Правильно. Но добровольно или нет?» Детектив покачал головой. «Гадать можно сколько угодно». Дейли подошел к разбитому водительскому окну, старательно избегая смотреть на жуткий труп. Вся передняя часть салона в кровавых брызгах. Лобовое стекло, приборная панель. Но пассажирское сиденье в основном осталось чистым, как и дверца со стороны пассажира. Когда его застрелили... На пассажирском сиденье кто-то был. «Согласен». «Соломея?» Я сразу об этом подумал. «Чистый участок как раз размером со взрослого человека». Румен, уставившись на брызги крови на ветровом стекле, почувствовал прилив досады. Если взять эту версию за основу, Роллинс помогал им или пытался заставить поехать с ним? «По-моему, помогал». Судя по следу, Субару двигался от домика, где жили Соломея и Мориган. На столе остался чек из продуктового магазина с именем Роллинза. Он расплатился своей кредиткой. Трумэн, хоть и ненадолго, обрадовался, что мать и ребенок оставались в безопасном месте. Однако мертвец перед ним свидетельствовал, что безопасное место перестало быть таковым. Роллинз помогал им прятаться. Но знал ли Кристиан, что они скрываются в его владениях? Кристиан Лейк тоже пропал. Мужчины дружно посмотрели на следы хаммера. И еще взгляните сюда. Болтон повел Трумана вверх по пологому склону среди сосен. В 20 футах от машины на снегу виднелась еще одна протоптанная тропка. Это стрелок? Видимо, да. Мы проверили, следы начинаются у дома. Доходят почти до самого домика Соломеи, а потом резко сворачивают к дороге. Потом меняют направление и возвращаются к дому. Думаете, убийца шел к дому, когда услышал шум отъезжающей машины? Это рабочая версия. Вопрос: что делал Кристиан Лейк: стрелял или был за рулем? Или ни то, ни другое? Руман пытался рассмотреть все версии. Возможно, он был в Субару как пассажир. Дэйли да усомнился, но все равно кивнул. «Также не исключено, что намеченной жертвой был именно Роллинс», — продолжал Болтон. «Я знаю, что по версии ФБР Соломея сбежала из страха быть убитой. Но, возможно, здесь стреляла как раз она. Может, бренд пытался увести ее дочь?» «Чёрт!» У Болтона лучше получалось рассматривать все версии. «А Габриэль Лейк?» «Я слышал, он гостил в особняке». Я пробовал дозвониться до него. Бесполезно. Но он игнорирует все звонки от правоохранителей, так что неудивительно. Мёрси нужно на это взглянуть. Трумен достал сотовый и дважды позвонил ей. Бестолку. После молчания в трубке в его груди поселилось беспокойство. С ней все в порядке. Такое происходит каждый раз, когда Мёрси едет туда. «Не хотите осмотреть домик Соломеи?» спросил Болтон а потом дом Лейка. «Конечно, хочу». По пути Трумэн связался со своим отделом. Пока что утро выдалось тихим, у Бена всё под контролем. Трумэн сказал Лукасу, чтобы его не ждали до вечера, но сообщили, если что-нибудь случится, и отключился с чувством вины. Он не появится на работе по личной причине. Шеф полиции следовал за детективом, с каждым шагом проваливаясь в снег почти на фут. Беспокойство не проходило. Как только Трумэн закончит с Болтоном, придется заехать к Мёрси и проверить, как она там, чтобы не сойти с ума. Одно из главных достоинств домика Мерси изолированность от общества. Один из главных недостатков домика Мерси изолированность от общества. Мерси, живущая в мире, где все целыми днями пялились в мониторы, радовалась этой вынужденной передышке. Мгновенный доступ к любым сведениям перерастал в зависимость. Приезжая сюда Кейли периодически злилась из-за отсутствия под рукой легкого источника развлечения и информации. Сотовые здесь ловили редко, а на спутниковый интернет Килпатрик тратиться не стало. С точки зрения Кейли это тяжкий проступок. с точки зрения мёрси, избавление от зависимости И как я подросткам умудрялась жить без викторин Басфит, примечание. Новостная интернет медиакомпания Конец примечания. У Мёрси подростка такой роскоши, как свободное время, просто не было. Родители постоянно гоняли и ее, и ее братьев, и сестер, На ферме всегда есть что делать. Если она жаловалась родителям на скуку, то получала в нагрузку многочасовой физический труд. Чтобы справиться с проблемой Кейли, они составили список дел, которыми нужно заняться в домике — Они оказались достаточно интересными, чтобы увлечь девушку. Хотя племянница хотела управлять пекарней или кондитерской, Мёрси видела, что у нее прирожденный инженерный ум. Ей нравилось решать проблемы, а в домике их предостаточно. Время от времени Кейли приходила в ужас от мысли, что все повседневные предметы могут исчезнуть в случае катастрофы. «А если у нас закончится пищевая сода?» однажды спросила она у Мёрси. «Я пользуюсь ею каждый день». Мёрси предложила девушке подумать над этой проблемой, однако найденное решение племяннице не понравилось. «Нам придется добывать ее в Колорадо. Есть кое-какие заменители, но это все не то. Мы не поедем в Колорадо». Когда речь заходила о конце света, Кейли больше волновали всякие мелочи, а Мёрси — отопление, вода и продовольствие. На этот раз идея Кейли заключалась в том, чтобы самой собрать стиральную машину и приготовить мыло. Мёрси никогда не задумывалась о стирке. Рядом с домиком протекал ручей, а мыло точно найдется Этого вполне достаточно. К тому же где-то в сарае валялась старинная стиральная доска. С точки зрения Мёрси это не серьезная проблема. Но Кейли была полна решимости, и тётя сочла за благо занять её чем-нибудь. Племянница нашла инструкции в интернете и еще в прошлый раз привезла все необходимое. Мерси же умыла руки. Одного взгляда на фотографии сложного поэтапного процесса хватило, чтобы решить ограничиться ручьем и стиральной доской. Большое ведро, доски, пластиковые трубы, сетка. На снимках был изображен гигантский крюк, прикрепленный к сетке с одеждой, которая опускалась в ведро, и каким-то образом выжимала мыльную пену и воду при каждом погружении. Мёрси заметила, что примерно того же результата можно добиться с вантузом и ведром. Племянница только сморщила нос. Кейли с запасёнными материалами разместилась в сарае. В домике ей просто негде развернуться. Если верить интернету, сборка конструкции займет 8 часов. Прекрасно. Из них вышла неплохая команда — Мерси рассматривала ситуацию в целом, а Кейли сосредотачивалась на мелочах вроде хозяйственного мыла или дезодоранта. Мерси никогда не задумывалась о роли дезодоранта после глобальной катастрофы. Ей было не слишком важно, как она пахнет. Но если племянница решила попробовать что-то новенькое, тетка не собиралась вставать у нее на пути. Кейли пустила в ход кокосовое масло, пищевую соду. Отчасти поэтому она беспокоилась о ее запасах. И кукурузный крахмал, чтобы приготовить дезодорант. Обе согласились, что он вышел неплохим. Мёрси в жизни не покупала столько кокосового масла. Племянница требовала его для всего подряд. Для выпечки, варки, приготовления дезодоранта и даже мыла. Поэтому Мёрси привезла его в нескольких больших флягах. Мама с папой никогда не запасались кокосовым маслом. От мысли, что их дочь стала очередным представителем бесконечных поколений выживальщиков, Мёрси усмехнулась. Кроме того, ее родители никогда не задумывались и об установке камеры ночного видения в целях безопасности. Это стало главной причиной, по которой Мёрси привезла в домик ноутбук. Система наблюдения показывала ракурсы снаружи. Ярко светило полуденное солнце. Мерси гордилась собой при мысли, что система солнечных батарей поглощает его энергию. День выдался ясным. Голубое небо и солнце делали вид, что вчера и в помине не было никакой метели, и землю не завалило снегом. Филпатрик закуталась как следует и пошла в сарай за снегоуборочной лопатой. Келли сидела на полу, целиком сосредоточившись на пластиковых трубах и сетке для стиральной машины. «Собираюсь немного прогуляться», — сообщила тётка, глядя на беспорядок под ногами. «Рация с собой?» — спросила Кейли, не отрываясь от привязывания к сетке какого-то провода. «Конечно. А твоя где?» Девушка похлопала себя по карману куртки. Когда Килпатрик впервые привезла сюда племянницу, то поняла, им понадобится какое-то средство связи, и чтобы связь с обеих сторон была надежной. Пока Мёрси жила одна... Она не задумывалась об этом. Никто не может до нее дозвониться, да и наплевать. Но теперь ей пришлось пересмотреть приоритеты. Роман не раз предлагал установить спутниковую связь, однако Килпатрик предпочитала уединение от всего мира, но только не от собственной племянницы. Закинув лопату на плечо, она достала мобильник и по извилистой подъездной дорожке направилась к домику. Сигнала нет. Неудивительно. Каждый раз, приезжая в домик, Мёрси обходила свои владения в поисках каких-нибудь поломок или признаков, что кто-то обнаружил ее убежище. Несколько лет назад она соорудила силки для мелкой дичи и в одну из ловушек поймала бурундука. С детства она наблюдала за этими снующими по лесу крошечными игривыми полосатыми существами. Их явно не стоит ловить для пропитания. Мёрси убрала селки, довольная, что они сработали, Но недовольная, что поймала того, кто больше походил на домашнего питомца, чем на еду. Оставленные вчера следы колес не занесло снегом. Идти по ним было легче, но, по мнению Мерси, они сообщали окружающему миру о ее местонахождении. Поэтому она собиралась замести следы, ведущие к подъездной дорожке. Мерси надеялась, что мимо ее владений проедет еще какая-нибудь машина и пересечет подъездную дорожку. Иначе цепочка следов, обрывающаяся в никуда, привлечет внимание. 15 минут спустя она с радостью увидела, что мимо ее поворота проехал автомобиль. Мерси успела замести следы своего таху. Полного сходства с раскинувшимся вокруг идеально ровным белоснежным одеялом не получилось, но, по крайней мере, уже не так заметно. Она не волновалась насчет немногочисленных соседей. У них свои дела. Однако ей становилось не по себе от мысли, что кто-то любопытный, проезжая мимо, решит выяснить, куда ведут таинственные следы. Мёрси шагала по подъездной дорожке, намереваясь отойти подальше, чтобы ее не заметили со стороны дороги, когда услышала шум мотора. Она укрылась за деревьями, подыскивая укромное местечко, откуда можно хорошо разглядеть приближающуюся машину. При виде широкого военного внедорожника у нее перехватило дыхание. Хаммер Кристиана? Машина двигалась медленно, как будто ездаки что-то искали. Мерси разглядела красивое лицо Кристиана, сидящего за рулем. На другом сиденье темноволосая женщина. Соломея? Сердце Килпатрик забилось быстрее. Почему она с Кристианом? Сидящие в машине продолжали вглядываться по обе стороны дороги. Единственное, что они могут здесь искать, это мой дом. Мерси вышла из укрытия, направилась к дороге и помахала лопатой. Соломея заметила ее первой и схватила Кристиана за плечо, привлекая внимание. Автомобиль поравнялся с Килпатрик и остановился. Когда Соломея опустила стекло, Мерси заметила на заднем сиденье радостное лицо Мориган. Девочка узнала ее. Соломея с Кристианом, похоже, вымотались, но теперь испытывали облегчение. Три взрослых человека. Долго смотрели друг на друга. Кристиан дважды уверял меня, что понятия не имеет, кто такая Соломея. Мерси почувствовала раздражение. Где, черт возьми, она пропадала? Меня ищите? Наконец спросила Килпатрик. Мы уже два раза останавливались, пытаясь отыскать твой домик, ответил Кристиан. Соломея молча изучала Мерси темными глазами. Килпатрик ответила тем же. «Зачем? И откуда вам известно о моем домике?» «Мы знали, что в ту ночь, когда вы нашли Мориган, вы ехали из своего жилища, и оно где-то недалеко», — объяснила Соломея. «Так что мы решили попытаться вас найти». «Это не объяснение, почему вы здесь». Ощущение уединенности испарилось, оставив неприятное чувство внутри. Двое в машине переглянулись. «И какого черта вы вместе?» — огрызнулась Мёрси. Кристиан уверял, что понятия не имеет, кто вы такая. Снова обмен взглядами. Должно быть, что-то случилось. «Мы можем где-нибудь сесть и поговорить?» — предложил Кристиан. «Это долгая история. Я, другие агенты ФБР и шериф округа почти неделю пытались докопаться до твоей долгой истории. А теперь вдруг ты решил стать разговорчивым?» Она впилась в Кристиана взглядом. «Я доверилась ему. Я позволила старой дружбе затмить голос рассудка. Больше она не повторит такой ошибки». «Прошу вас, выслушайте». Соломея встретилась с Мёрси взглядом. Илпатрик Патрик почувствовала странное покалывание в голове. «Нет смысла торчать в снегу. Повернешь направо, проедешь футов двадцать и жди меня». Я постараюсь скрыть твои следы. Опять то же самое. Заново засыпая все снегом, Мерси кипела от злости. Результат выглядел еще хуже прежнего. Ну и плевать. Надеюсь, у них готов очень убедительный рассказ.